Издательство Эксмо Лев Симкин Как живые Образы площади революции, знакомые и забытые Денис Драгунский. Бронзовые люди Был в старом цирке такой номер, вернее, такой амплуа. На манеж выходили атлетические сложенные мужчины и красивые стройные женщины, загримированные бронзовой блестящей краской. Под музыку они принимали разные позы, очень сложные, требующие особой ловкости и силы. Время от времени они замирали, на них светили прожектора, и, казалось, перед нами самые настоящие бронзовые статуи. Аплодисменты, маэстро, Туш! Потом они шли в свою актерскую уборную, доставали хлеб и кефир, а младшего посылали на центральный рынок за огурцами. У каждого из них была своя жизнь, своя история, свои радости и драмы. Разные, но ни чуточки не похожие на воображаемую жизнь римских императоров или гладиаторов, о которых фантазировал мальчик, глядя с цирковой галерки на бронзовых людей. Точно так же истории, рассказанные в этой книге, не имеют прямого отношения к бронзовым статуям работы Матвея Манезера, которые украшают станцию метро Площадь революции. Тем более, что внучка скульптора решительно утверждает, что никаких исторических прототипов у этих статуй нет. Чисто собирательные образы. Что же, я ее вполне понимаю. Ей гораздо приятнее, чтобы творения ее деда воспринимались и были интересны именно как произведение искусства, а не как портреты знаменитостей. Однако мифы складываются вне зависимости от желаний отдельных людей. Миф – это желание большой массы народа, а для народа, который сотнями тысяч проходил, проходит и будет проходить через главную станцию московского метро, площадь революции, эти люди стали совсем живыми. Книга, которую вы слушаете, о советской реальности и о советском мифе, который вырос на реальности, а потом породил реальность уже совершенно другую, но от этого не менее реальную. Поэтому, читая книгу, иногда кажется, что движешься внутри таинственного кольца, похожего на ленту Мебиуса, незаметно переходя из реальности в миф и обратно. В этой книге подробно и интересно рассказано о строительстве метро и прежде всего об этой замечательной станции, о том, как в ее зале вдруг возникли поначалу незапроектированные скульптуры. Уже здесь начинается нечто таинственное, о том, как составлялся этот сон персонажей, подобный сонму богов античной древности. Ведь это не просто советские люди – Это символизированные рабочие и колхозница, это умный инженер и счастливая семья, отважный воин, студентка, моряк, пограничник, почти Гефест и Диметра, Афина и Гермес, Гера и Арес, Аполлон, Посейдон и прочие важные лица, которые одновременно олицетворяют и охраняют. Но, будучи символизированными, они получили свою человеческую реальность уже не в замысле художника, а в восприятии людей. Вот здесь и появляются реальные люди, ставшие бронзовыми. О них подробно и интересно рассказывает Лев Симкин в своих заметках, очерках, исследованиях, повестях. Главы книги разнообразны по размеру и по жанру. Тут и архивные разыскания, и исторические повествования, и лирические рассказы, авантюрная историческая повесть о легендарном матросе-железняке, и даже целый маленький почти роман, об иностранном консультанте и советской кинозвезде. Это разнообразие форматов и объемов наилучшим образом отражает смысловую и пространственную неразбериху советской жизни вообще и советского искусства в частности. Где громады высотных зданий и миниатюры палехских шкатулок, поднебесье подземелий и отчаянные вранье отчетов об изобилии, все это славило великую страну, которой было суждено сгинуть в декабрьскую ночь 1991 года, оставив по себе станцию метро «Площадь революции» и особенно «Сияющий нос бронзовой собаки». Потрите его на счастье, когда прослушаете эту книгу. От автора. Почему эта мысль вообще пришла мне на ум? Если Россия, как говорит наш президент, это отдельная цивилизация наравне с шумерской или древнеегипетской, то ее неотъемлемая составляющая — цивилизация советская. Возможно, уважаемые товарищи потомки, наших дней, разбирая потемки будут изучать следы этой цивилизации по скульптурам станции метро Площадь революции. Вот почему мне не раз приходила в голову мысль разузнать хоть что-то о людях, выбранных скульптором как типажи и даже архетипы советских людей, тех, кто участвовал в событиях 1917 года — и кто последующие 20 лет строил сталинский социализм. Станция была возведена к 20-летию главного события в истории СССР, Великого Октября, как его принято было именовать. В конкретных образах, как и положено в соцреализме, наглядно было продемонстрировано наше героическое прошлое и прекрасное настоящее, новая жизнь трудового народа в счастливой стране, где так вольно дышит человек. Скульптурные изваяния расставили в хронологическом порядке, согласно сталинской периодизации советской истории. Сначала героический период гражданской войны, за ним Великий Перелом и Первая Пятилетка, стоявшая на трех китах – индустриализации, коллективизации и культурной революции. Так что пассажир, пройдя вдоль всего подземного зала, мог воочию убедиться, как изменилась жизнь за два десятилетия. «Мы видим город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Рабочий тащит пулемет. Сейчас он вступит в бой. Висит плакат «Долой, господ! Помещиков долой!» Спустившегося с эскалатора пассажира встречали скульптуры рабочего красногвардейца с гранатой и солдата с революционным бантом на шинели. Затем крестьянин в лаптях и революционный матрос с наганом. Краснофлотец и пограничник с собакой. Да две девушки, парашютистка Асавиахима и ворошиловский стрелок. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Следом шахтер Стахановец с отбойным молотком и молодой инженер, птичница с курицей и петухом и хлебороб-механизатор. Знать решили мы недаром даром, хлеборобы-мастера, что ломились амбары от кубанского добра. Мы с подружкой-птичницы, птичницы-отличницы. Студент и студентка с книгой. У московских студентов горячая кровь, неподкупные души и светлые лица. От сибирских снегов и днепровских садов собрались мы в твои общежития, столица. Где труд и учеба, там спорт и отдых. Девушка-дискоболка и юноша-футболист. Молодежь рабочая, молодежь колхозная, юность физкультурная, радостью цветет. Сталину великому песня молодежная Звонким переливом свой привет несет. И, наконец, советская семья образцовая, Мать и отец с детьми, А за ними подросшие школьники, Пионеры-авиамоделисты и пионерки-географы. Взвейтесь кострами, синей ночи, Мы — пионеры дети рабочих. И где бы ты ни шел, По центру зала или по перрону, Везде видел одно и то же. Фигуры расставляли в шахматном порядке, если смотреть по оси любого прохода. Всего 80 скульптур, по две в каждой из 40 арок. Каждая повторена по 4 раза. Сейчас их осталось 76. Каждый раз, проходя там, убеждался. Все видят одно и то же. Уклониться нет никакой возможности. Но совсем как в анекдоте времен застоя. 18-летнего периода истории, 1964 82 годы, когда страну возглавлял один человек. Приходит человек с работы, усталый, включает телевизор, хочет кино посмотреть, а там Брежнев на трибуне партийного съезда, и по другой программе то же самое, и по третьей, а по четвертой, последней учебной, на экране появляется КГБшник и говорит, «Я тебе попереключаю». Честно говоря, чем больше времени проходит, тем меньше хочется уклоняться от встречи с персонажами площади революции. Напротив, тянет вглядеться и хоть что-то в них понять, а значит и в самих себе. Такой вот инструмент нашей общей самоидентификации. Эта станция – живая история советской утопии, с живым дыханием людей, в нее веривших. Правда, к революции как таковой отношение у нашего человека сложное. Нас, советских людей, учили, что революция – это хорошо, а царизм – плохо. В первые постсоветские годы выяснилось, что все обстоит с точностью до наоборот. Теперь, спустя три десятилетия, в части новая официальная версия памяти о прошлом. Все в нем во все времена, оказывается, было не так уж и плохо. Прямо по графу Бенкендорфу. Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Была, мол, Российская империя, потом образовался Советский Союз, и, наконец, все это превратилось в Российскую Федерацию. Такая вот, извините за выражение, постправда. Не представляя, как все это вместе взятое соединилось в общественном сознании, и как в нем могут не сталкиваться вещи прямо противоположные. Плюрализм в одной голове шизофрения, как и было сказано. Но пусть не шизофрения, но когнитивный диссонанс уж точно. Одни хотят от него вылечиться, других все устраивает, им комфортно оставаться в плену мифов, тем более они претендуют на истинность. К тому же, как известно, факты влияют на нас куда меньше, нежели эмоции и личные убеждения. Думаю, не мне одному интересно, какими они были люди, увековеченные на площади революции. Казалось бы, узнать это труда не составляет сеть перед глазами. Если набрать в поисковике название станции, Выскочат ссылки на многие тысячи страниц с рассказами об этих людях. При ближайшем рассмотрении, однако, обнаружилось, что в основном это фейки, выдуманные и запущенные в оборот уже в 21 веке. Сам скульптор никаких записей на этот счет не оставил, архивные изыскания к заметным результатам не привели. Кое-кого, правда, можно было вычислить, и слушателю предстоит узнать о них далее. Когда же выяснилось, что таких не так уж много, мой замысел немного изменился. Так, помимо известных мне реальных моделей и скульптур, в книге оказались рассказы об их прототипах и архетипах. Какая стойкая ассоциация могла прийти в голову советскому человеку при виде революционного матроса, увешенного крест-накрест пулеметными лентами? Понятно, матрос-партизан-железняк. А при виде пограничника с собакой? знаменитый следопыт карацупа какими они были на самом деле для того чтобы попытаться это понять пришлось изрядно попотеть снимая с них пропагандистский глянец впрочем автор нисколько не жалеет о потраченном времени надо сказать ими дело не ограничилось на обочине сюжета неожиданно возник иностранный консультант американский инженер имевший отношение к строительству метро и его возлюбленная советская кинозвезда Они тоже стали персонажами этой книги, и их истории открыли мне глаза на многое в жизни людей того времени, о чем я прежде и не подозревал. Надеюсь, тут найдется кое-что новое и неожиданное и для слушателя, желающего удовлетворить свое любопытство. За чужой, то есть за мой счет.